Вечером царь выехал в Петроград. Вслед за ним специальным поездом отправились в столицу Корнилов, Духонин и Деникин. У каждого из генералов вдруг нашлось неотложное дело в военном министерстве. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич следовал к себе в штаб сдавать дела и, Согласно царскому приказу. Салон-вагон Бонч-Бруевича. За столиком с коньяком, закусками и полупустыми рюмками Молча сидят денитин Корнилов и Духонин. Михаил Дмитриевич стоит у окна, спиной к генералам. Наконец, резко повернувшись, Он прервал затянувшееся молчание. Насколько я понимаю, господа, мы все были одинаково мнения положений на фронтах. А в итоге получилось, что один я осмелился высказать государю нелицеприятные мнения. Ну что ж, господа, это я оставлю на вашей совести и чести. Михаил Дмитриевич, мы понимаем, что получилось как-то не совсем благопристойно в отношении вас. Но неужели вам было бы легче, если бы и нас государь сместил в занимаемых постов? А ведь так могло быть при его сегодняшнем состоянии. Да нет, я понимаю вас, господа. Лучше сохранить посты, чем сказать, что на троих солдат приходится одна винтовка что военное министерство погрязло во взятках и личной наживе, что при дворе, в армиях и в том же министерстве действительно орудуют шпионские шайки и продают Россию и солдатскую кровь. Это, конечно, рискованная правда. Где уж тут думать о чести? Честь хороша, когда она на пользу дела. А какая польза для России и армии, если бы сегодня мы все были отстранены от командных должностей? Вы сами убедились, что в России начались очень тревожные события. Я не думаю, чтобы государь и его двор справились с ними. Потребуется вмешательство армии, в этом я уверен. Следовательно, история призывает нас с вами решать судьбу России. Значит, нам нужна власть в армии, которую мы употребим для наведения порядка в тылу. И вы бы повернули армию против народа? Да, если этого потребует безопасность престола. Ну, знаете, этого я не ожидал. С точки зрения вашего брата, видного петроградского большевика, это, конечно, преступно. Артур Владимирович, при тут мой брат? Я не политик, хотя вы сделали из меня сегодня политически неугодную фигуру. Но это не делает вам чести, господа. Довольно, хватит. Я не потерплю издевательство над моей честью. Лава Георгиевич, Антон я тоже ухожу. М Михаил Атмич, да будет вам. Все образуется. Ах ты, Господи, Господи. Нет, нет, я... Я полагал, что всё как-то произойдёт. Какого дьявола там носит? Встать. Встать, я говорю. Постой, да никак. Ты почему вламываешься, куда тебе не следует? Извиняйте, вождительство. Я не знал, что здесь и генеральская теплушка. Как ты вообще попал на этот поезд? А я в поезд не попал. Я на буферах промежвагон устроился. Думал, до фронта доберусь поезд в мою сторону идёт. Сидел-сидел, пока не одубел на морозе. А потом чую, душа к ребрам примерзает. Вижу, что каюк. Я и давай стучаться в первые ворота. Христом Богом прошу, дозвольте тёплым духом дыхнуть, а после опять... На буфера промеж вагон полезу. Ну, что ж, обогрейся. Только я бы тебя сегодня так огрел, чтобы ты не встал. Бейте вождительство. Все равно меня сегодня все бьют. Да пошел ты к черту. Выпей. Хорошо греет. М? Ну, бери, бери. Пей. Одному как не с руки пить вождительство. Ну, я-то уж пил. Но ради такого случая можно ещё. Ну? Так будем здоровы. Вождительство. Будь здоров, братец. Закуси. Спаси. Спаси вас, Христос. Вождительство. Это тебе за храбрость. За какое вождительство? Туда царь Иоанн добрался. Должен вам сказать, что страха у меня было больше, чем храбрости. Когда зацапали меня на площади, да повели, я уж ни рук, ни ног не чуял. Привели к царю, а я царя не вижу. И меня не видел? Никак нет. Что ж ты, братец, сплошал так? Да думал, что тут же меня и прикончат. А вот, бог миловал. Видать, царь пожалел солдата. Дозвольте спросить, что царь посля говорил про меня? Похвалил за храбрость. Mm -hmm. Еще чего доброго, Егорий на цепи. всё быть может. Ну, а Шульцу, Шульцу этого нашего предателя, турнёт от нас, а не турнёт? Это уже дело государева. Да, надо. А если не турнёт, то знаешь, что с ним сделаем, когда до своей роты доберусь? Разорвём на куски, к чёртовой матери. Зарядим пушку, да и пальнём. Пущай до своих летит. Вер... Верно я говорю? А нет? То-то. Mm. Не дай бог теперь солдата озлить. и на кого не поглядим. Ни на полковника, ни на генера... Хотя... Хотя генералы... Генералы, они, они всякие бывают. Вот вы, вы, к примеру, оба генерала, вы хорошие генералы. Захмелел, братец. Двоиться начала Никак, никак нет вождество. Хотя я весь день сегодня не жрам, может, с голодухи да с холоду и шабануло в голову. Только, только меня что -то после вина еще горше трясти зачало. Заболел, значит? Садись, садись, братец. Неужто? До своей роты не доберусь. Рота подождет. А вот сейчас поезд приходит Оршу. Ты слезешь и направишься в лазарет. У тебя, видимо, воспаление легких. Нет. Нет, вождительство. Вы уж дозвольте мне до фронта добраться. Тебя там должны... Расстрелять. Кто? Я. За что? Вождительство. За то, что к царю полез. Пощадить? Царь повелел. А что же он? Что же он, царь-то? Стало быть, тоже... Немц продал съеда. А что вы так глядите на меня, вождетельство Чего? Чего молчите? Стал быть, царь тоже пьет солдатскую кровь. Так пейте! Пейте! Пейте! Кровопивцы золотопогонные! Стреляй! Стреляй, генерал, стреляй в самое сердце, а то, не дай бог, зубами в глотку вцеплюсь, душегубы выраста к вашу душу. Стреляй, чего стоишь, ну! Смирно! Ты сейчас сойдешь и отправишься в лазарет. А как же быть с ротой? А в роте, чтобы и духу твоего не было. Ну, куда же мне податься спасля лазарет Хоть к дьяволу, хоть в саму преисподнюю чтобы я тебя последний раз видел. Понял? Так точно. В ничего не понял. Так, благодаря случайной встрече с генералом Бонч-Бруевичем, окупный солдат Семён Кныш оказался в Орше. Произошло это в самом конце зимы. Последние зимние дни стали последними днями монархии Романовых. Царское самодержавие было свергнуто, в России победила февральская буржуазно-демократическая революция. В главной ставке не хотели мириться со случившимся, и она превратилась в гнездо монархического заговора. Генерал Корнилов собирался не только задушить революцию, но и смести заодно временное правительство во главе с Керенским. В августе мятежный корпус Корнилова двинулся на Петроград. Ставка снимала с фронтов части и отправляла их на помощь генералу. Почти все пути запада на Петроград вели через Оршу. В городе действовала подпольная организация большевиков. Аршанские железнодорожники, вместе с которыми был Иван Полойко, решили не пропускать эшелоны мятежников к столице России. Поздняя ночь. В тусклом свете редких фонарей поблескают рельсы. На темном вокзальном здании мерцает желтое пятно. В комнате телеграфиста горит свет. За мостом высоко вверх вскинута огненно-красная лапа семафора. Эшелон мятежников уже близко, но он не должен пойти дальше. По перрону, по путям бесшумно движутся люди. Стрелочники, сцепщики, машинисты, рабочие занимают подступы к вокзалу. Здесь же на перроне Марья и семён Тот самый семён которого несколько месяцев назад генерал Бонч-Буревич... Больного садил в орши. Ну вот, теперь маленечко здесь вот передохнём, а там глядишь и эшелон какой приползёт. Ну, ну куды ты такой хворый? Сёмушка, полежал бы неделю, другую. Нет, Марьюшка, хватит. Mm. Будя. Пятый месяц сваляюсь на твоих подушках. Ну что ж я, солдат или солдат? Ну а я? На кого я останусь? А ты какой не наесть, а прижилась я к тебе всем сердцем. Ну будя. Ой. Ну будя, будь, будь, будь, будь, будь. Ну не хлюпай, не Ой. хлюпай. Ты что думаешь, мне твоя слеза не жгёт сердца? Ну кто мне вот тут На станции Хворова подобрал да выходил. Ты? Да я бы за милой душу остался. да Кажись, что в тебе хорошего? Ну ничего, вот поди. О, -о, -о Марьяшка, это ты еще всех статей моих не знаешь. Ты не гляди, что я до вашего брата вроде так это... незавидной А душа? Душа, она не дай бог, взыграется. О-о-о-о. Только погодить надо. рот у меня теперь свою надо найти. Да Псковского генерала, который от смерти спас. Ну, какой же из тебя вояка? Да и генерал-то, небось, забыл про тебя. Хм, нет. Нет, Марьюшка, этот генерал про меня никогда не забудет. Никогда. Батя! Ну? Батя, под сюда! Чего тебе? семён то покидает нас. Куда ж ты выправился? На Псковх. На Псков нынче только корниловские эшалоны идут. И ты с ними будешь помогать царскому генералу, который хочет снова царя посадить? Нет, не допустим, чтобы снова сажали царя на мужицкую шею. А кроме того, у меня свой счет с императором. А он, али я, двоим нам нельзя на земле оставаться. но ну, потому с корниловскими мне не с руки. но ну, а коли не с ними, оставайся с нами. Сейчас эшелон с войском пойдет. Корнилову подмогу шлют, понимаешь? Если надо будет, все на рельсы ляжем, а не пропустим. И ты занимай свою позицию. Дядя Михей, эшелон на подходе. А -а -а. Эшелон на подходе. Ребята, по листам! Дядя Михей, дядя Михей, зажигай фонарь. Зажигаю. Зачем зажигаешь, батя? Эшелон идет без остановки. Буду сигналить аварию. Давай я помашу. Да нет, тебя машинист не послушает, возьмёт да переедет. Давай, Батя. Да нельзя пустить. Давай, Батя. Эй, эй, -э, э, сходи с путей! Сходи с путей, свалок чувателя! Происходай! Ах ты! Ах ты! Ах ты, гад такой! А ну-ка, получай! Робятый! Ребята, шли! Ребята, шли! Тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! тихо, братцы, тихо. Тихо, тихо! тихо! Солдаты! Солдаты, слушайте меня! Эшелон дальше не пойдет! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! аршанские железнодорожники не дадут вашему эшелону ни одного паровоза, ни одного машиниста. Измена! Предали, ну! Это не мы продали, это вы продаете. Это вы хотели провести солдат по нашим Ой, а я... чего же вы разлеглись тут на путях? А вы думаете, мы спать? Легли на рельсы. Главная ставка в Могилёве снимает с фронта части и шлёп их через Оршу на помощь царскому генералу Корнилову. И вас везли туда же. Везли, чтобы вы помогли Корнилову вернуть на престол царя. Помогли перестрелять и перевешать питерских рабочих и солдат. Мало! Мало! Вы прорвали кровушки за царя и его немецких феонов. Мало в шеи покорнили в А за что? За то, что ваши семьи голодали, чтобы дети умирали, не дождавшись родителям, Папа, а? Правильно, Борода, говорите, я не оборудовываюсь. Басковова, Басковова, за что? За что убили, я вас спрашиваю? Я Кому успокойся. нужна была его душа? Мама. Убивцы и грамотин. Мы не виноваты в крови, да крови. Это надо, это надо спросить всех шкур, которые свезли не знаю о куды. Это им все равно, чью кровь лить, немецкую или нашу православную. Ребята, ребят, хватит воевать. Будя, чертовой матери, пущай замеряются с немцем. Третий год воюем, а нам все говорят, война до победного конца. Так ведь, это скоро всем конец будет. Верно я говорю. Охранные казачьи батальоны хотят разоружить ваш толк. Не давайте оружия, не поддавайтесь угрозам и силе. Ребята, слушай мою команду, занять оборону. Станцию не сдавать. По казакам огонь. Но на расставшее революционное движение контрразведка главной ставки пыталась подавить жесточайшими репрессиями. Тюремные застенки в Могилёве были забиты рабочими железнодорожниками, солдатами, арестованных пытали, избивали, расстреливали за малейшее неповиновение. Удалось Духонинской контрразведке захватить Ивана Полойко, Перевравшегося из Орша в Могилев для подпольной работы. Вместе с полойку попал в тюрьму и семён Кныш. Сегодня опять неспокойно в Могилевской тюрьме. Дня не проходит, чтобы политические заключенные Не доставляли неприятности надзирателям и тюремному начальству. Эта песня преследует начальника контрразведки полковника Кусонского. Даже по ночам дома она звучит у него в ушах. Взмешенный Кусонский мечется по следственному каземату. Прекратить песню! Слушаюсь, господин полковник. Начальник караула. Начальник караула. Полковник Кусонской, если через 10 минут не прекратится эта песенная демонстрация, вывести всех во двор, построить и снова расстрелять каждого десятого. Да. Надзиратели заливают поющих водой из бронзбойта. Какая камера начала? 48-я. Запивал суда. Слушаюсь. Вот они, зачинщики, господин полковник. Прикажите заключенным прекратить песню. На это у вас надзиратели есть, господин полковник. Мы же заключенными. А не Халуи. Я снова расстреляю сейчас каждого десятого. Весь Могилев не перестреляете? С вас первых начну. Хоть сейчас, чем терпеть вот такие муки. Нет, господа хорошие, так для вас слишком большая милость. Вы ещё скажете мне, зачем приехали у Могилёв из Орши? Кто вас снабдил вот этими прокламациями? И с кем вы тут связаны? Всё равно ничего не добьёшься. Только кровь свою благородную попортишь. Молчать, скотина! Слушай, полковник, ты лучше держись-ка подальше от меня. А то, ежели нечаянно махну вот таким кулаком, так... Так раньше нас на том свете очутишься. Архангелы твои еще не весь дух из меня вышибли. Эту ошибку легко исправить. Ну вот что, или вы назовете мне имена могилевских аршанских подпольщиков, или... Ну вот сюда-то. Ну как же мы их тебе назовем, если мы их в глаза-то не видали? Не видали? Не видали. Поручик... Ввести. Слушаюсь. Конюхов. Слушай, ваш брось. Приглядись. Но они... Так точно, ваш брось, хоть сейчас под присягу. И с ними та женщина, что с листовками была. Так точно, ваш бродь, Марьей звать. И ты точно знаешь, что она из Орши? Так точно, ваш бродь. Зачем? Тоже солдат смущала против генерал Духонина и прокламации раздавала. И там проворонили? Сказывают солдаты, скрыли ее, когда узнали, что я ищу ее. А кто скрыл, не знаешь? Не могу знать, ваш бродь. Так, значит, они мутили солдат вашего батальона против ставки Так точно, ваш бродь. Так, Потапенко. Слухаю, ваш бродь. Ты тоже пустяк. Подтверждаешь? Не памятаю ваш бродь. Да ты что, очумел, что ли? Ты, может, ещё скажешь, что не помнишь, как они в корчме били нас? Тоже не памятаю ваш бродь. за тебя в конец, мозги отшибли. Господин полковник, вас генерал Духонин просит. Сию минуту, Конюхов. Слушай, ваш бродь, головой. За них отвечает. Слушаю, ваш брод Проводите поручика. Да ну, Потапенко, ты же приглядись. Стабить подлюка усата. За что? За что, Потапенко? Боев, заправжды забыти мало. Ю, депранцем. Вот это ты так за солдатскую дружбу платишь. Рыть и гальти вас. Только пальцем тронь Потапинку. Жизни не досчитаешь Караул! Караул! Что? В чем дело? Убить меня хотели, ваш брось. Убить? Так точно. Кто? У Потапинка начал, они чуть не прикончили. Потапинка? Так точно. Георгиевский кавалер на своего собрата руку поднял. Потапенко. С ваш брат. Почему? А за что он загнал сюда этих хлопцев? Это преступники. Какие ж они отступники, коли правду казали? Хибо не правда, что генералы хотели царя повернуть? Молчать! Дежурный! вести арестованного солдата Потапенко. Потапенко, сдать оружие. Эх, Конюхов, Иуда. Но, Конюхов, получи мою благодарность за службу. На, бери, но, но, бери, бери, бери. Ты что? Иудой меня назвали ваш бродь. Ну и что? Значит, нужно не четвертной, а 30 целковых дать. Молчать. Ты честно заслужил их? Вроде бы, христопродавец и оваш бродь. Это как понимать? И ты туда же? Не знаю, но Потапенко вовсе не виноват. Зачем его арестовали? И ты за ним хочешь? Отвечать так у Собча. Считайте, что я с ним согласен. Коль на пошло. Скотина. Дежурный. Увести арестованного солдата Конюхова. Есть увести арестованного Конюхова. На святую свободу. На бой кровавый, святой и правый. Марш, марш, вперед, рабочий народ правы Главная ставка. Теперь она подчиняется генералу Духонину. На этот пост Керенская назначил его после провала Корниловского похода на Петроград. Против мятежников поднялся народ, и Керенская испугался, испугался в первую очередь за себя – Он распорядился взять под стражу Корнилова, Деникина и других участников мятежа. Арестованных генералов доставили в Могилев. Действия Керенского вызвали еще большее недовольство главной ставки. Духонин устроил неофициальную встречу с Корниловым и Деникиным. Он сообщил генералам, что переправит их под охрану преданного Корнилову-Текинского полка. Там они будут чувствовать себя в безопасности» и смогут готовиться к новому военному выступлению. Духонин заверил генералов, что ставка не повинна в их аресте. Тостом за лучезарное будущее России, крепким рукопожатием, закончилось это свидание. Выходя от Духонина, арестованные столкнулись в дверях с генералом Бонч-Бруевичем. Михаил Дмитриевич пропустил их, И вошел в кабинет. Михалович, дорогой, садитесь, садитесь. Mm. Да, ирония судьбы. Еще не так давно мы были равноправными однокашниками. А сегодня, как видите, Лавры Георгиевич и Антон Иванович арестованы. Куда отправлены арестованные генералы? В Быхов. Не понимаю. Ну, как вы не понимаете, Михаил дмитрич что вам просто неудобно распоряжаться судьбой своих бывших однокашников. Аббыхов расположен за пределами Могилёвского гарнизона. Следовательно, вы не будете иметь никакого касательства к арестованным, а тем более отвечать за них. Я ваше правосходительство вообще не знаю, за что я отвечаю. Арестованные генералы изъяты из моего ведения, Полковник Кусонская чуть не каждый день производит в частях гарнизона какие-то аресты, расстреливает и опять-таки без согласования со мной. В частях, да и среди населения поднимается ропот. Скорее всего, обвиняют меня, а я знать ничего не знаю. Вот и сейчас у здания исполкома собралась какая-то толпа. Кто, что, зачем? Кусонская не докладывает мне, а сам в это время дает приказ батальону стать в ружье. Почему? Странно. Чёрт знает, до чего разнуздано улица. Нет, ваш преусходительство, так дальше нельзя. Город необходимо усмирить. Разрешите действовать? Полковник, по этому вопросу надлежит обратиться к начальнику гарнизона. Я боюсь, что именно с попустительства начальника гарнизона началась это уличная вакханалия. Чего бы ни началась... Но я не разрешаю превращать толпу в кровавую кашу. Там женщины, дети. Постыдились вы, полковник, пятна детской кровью, офицерский мундир. А если толпа жаждет нашей крови, Не надо ее доводить до этого. А кто ее разрешите узнать довел до этого? Вы. Я не позволю разговаривать со мной в таком тоне, господин генерал. А я не позволю самочинствовать вам, господин полковник. Михалыч, Но... полковник, умоляю вас, господа, господа. Ах ты, господи, господи. Ваше правосудительство, толпа направилась к тюрьме. Городскую тюрьму. Говорит генерал Бонч-Бруевич, арестованных освободить немедленно. Николай Николаевич, я не понимаю, что тут происходит. Действиями гарнизона командую я.